Новая Ирландия, город Куинстон, 9.00, 20 число шестого месяца, четверг, 22 год. Утром сидели мы с Катей в кафешке на берегу океана, любовались видами на океан, пили кофе и размышляли, что дальше делать будем. Почта для нас грузов не нашла. Порешили мы никуда не спешить, покататься по ирландскому острову, посмотреть, как люди живут. Одно слово: туристы. После кофе принялся я Катю фокусами веселить. Подкину монетку, поймаю в две ладошки, кулаки выставлю, а она угадывает в каком, и никак угадать не может, и сроду ей не угадать, потому как в детстве книжка мне в руки попалась, по ту сторону фокуса называлась. Я делом этим тогда увлекся, особенно в части манипуляции с монетками и картами и прочими предметами. Высот великих не достиг, а не Игорь Кио. Однако на любых экзаменах и в школе, и в училище наработанные навыки вручали меня неоднократно. И ни разу преподам поймать меня не удалось. Ловкость рук обманывает зоркость глаз. Вот так сидим мы, я Катю надуриваю, постоянно. Потому как у меня две монетки в руках, а не одна. Она смеется, но поймать меня на шулерстве не получается у нее никак. А ей хочется. Бармен все стаканы протер, посетителей кроме нас нет более. Он тоже заинтересовался представлением. Рядом сначала подсел и наблюдает, потом его азарт взял. «Давай на деньги!» «The quickness of the hand decives the eye», процитировал я. «В России знают моего прадедушку?» – удивился он. «У «Генри ваш прадедушка?» – удивился я. «Почему нет?» – удивился он. «Действительно», – согласился я. «Почему бы и нет?» «Все мы от кого-то произошли, кроме Адама. В России знают вашего прадедушку и с удовольствием читают его рассказы. Его очень неплохо перевели на русский». «Однако, вы не могли бы продолжить», – настаивал он. «Но если о Генри ваш прадедушка, мистер, то вам должно быть понятно, что у вас нет шансов. Вы же не фермер?» – усомнился я. «Но вы же не жулик?» не усомнился он. «Поэтому и не хочу вас обжуливать», — сказал я и раскрыл ладони, на каждой из которых блестело по-золотому. Потом встряхнул кистями, снова показал ладони, пусто. «The quickness of the hand decives the eye», — воскликнул он. «Точно». Дверь приоткрылась, и в помещение боком проскользнул крепко скраённый голубоглазый блондин. Гоня перед собой могучую волну перегара, он приблизился к нашему столику. Катя, зажав рот ладошкой, стремительно метнулась в дамскую комнату. Мужик проводил её смущенным взглядом, потом, не присаживаясь, предложил. «Мужчина, купи гранату!» После чего вынул из отвисшего кармана поименованный предмет и гулко стукнул им по столу. «Да уж, в такой вот аранжировке я эту арию слышу впервые!» В юности мне предлагали кирпич. «Это у вас такой продвинутый метод убеждения, мужчина? Или это такая шутка?» Мужчина стеснительно и проникновенно пожал плечами. «Дам за 30 икю, мужчина! Получка завтра, но мне не дожить! Трубы горят! Купи гранату, пожалуйста!» Из-под моего стула высунул нос Морс и внимательно заценил клиента. И проигнорировал наглухо террориста. Даже обрычать подошедшего поленился. «Ну, небритый мужик, ну, с бодуна, ну, с гранатой». «Чё, нельзя теперь с гранатой походить, чоли? Мы типа в свободной стране живём. Может, клиент ей орехи на досуге колет. А может, это у него оберег от сглаза?» Вернулся к неторопливому разгрызанию бараньих ребрышек, поданных ему на завтрак, и пофиг ему мороз. Педи, ты продаёшь эту гранату уже года три как минимум. С самого приезда!» вступил в разговор бармен. «Я не виноват, Кендрик, что каждый раз меня просят убрать её подальше. А тебя? Налить мне пару друнков, чтобы я от них отстал. Но покупать наотрез отказываются. Неразменная граната. Надоела она мне смертельно. И все карманы оттянула. Однако просто выкинуть дедушкин прощальный подарок будет совершенно непорядочно по отношению к старому пердуну. Может быть, этот мужчина избавит, наконец, меня от этой штуки». Я взял гранату в руки и рассматривать её принялся. Странная граната. Стальной цилиндр диаметром сантиметра 3,5-4, длина сантиметров 8. Вес граммов 400, Запалы нет, чека под пломбой. Состояние хорошее, серая краска пообтёрлась на углах, из-под неё красная грунтовка выглядывает. Но ржавчины незаметно нигде. Что за хрень, никогда такой не видел. Видимо, моё недоумение», — алканавт-страдалец пояснил. «Это немка М-34. Германская граната образца 1934 года. Редкая вещь. Их совсем мало выпустили. Правильное название — хенд-граната-34. Интересно тем, что взрыватель у неё только ударного действия. Пока не стукнется, не взорвётся. Тройная защита. Дед её с войны привёз из Орден». Снял с какого-то шваба, когда оттуда драпал. А когда я сюда, м -м, вынужден был спешно отбыть, то он мне её и всучил для самообороны. Можно сказать, от сердца оторвал. Но оказалось, тут на острове не в кого ею кидаться. Всех кусачек грохнули до нас. Продать тоже никому не удаётся. Уж больно древняя штучка. Хотя иногда помогает бороться с похмельем. «Думаешь, она ещё не протухла? Сработает?» Голубые глаза на веснущатой рожи вспыхнули яростно негодующе, и Педди забожился, что эта фуканутая граната не подведет, несмотря на почтенный возраст и на то, что вражеская, ибо немецкое качество всему миру известно. Не то чтобы я так уж ему поверил, но чисто ради сочувствия страждущему и прикола для «купил». Вынул у Педди из кармана рубашки третий орденский червончик, пожурил его что он при живых деньгах дедушкино наследство растранжиривает. Отобрал у Бухарика гранату и в сумку себе спрятал. Пока прятал, Эдди уже основательно уселся у стойки на табурет и залпом отправил первую порцию лекарства в организм. Несколько секунд спустя глаза его утратили страдальческое выражение. Стакан перестал выбивать по стойке дробь. Спина его распрямилась, и мужик стал орлом. Обретя моральную опору и придя в равновесие с окружающим миром, Педин налил из бутылки вторую порцию и тост сказал, махнув в мою сторону стаканом. «Бас!» «Да хранит тебя православный святой Патрик!» Не заржавел я с достойным ответом, помахав пустой кофейной кружкой. Лепреконцы дружно заржали, а тут и Катя вернулась. Подхватил я ее под руку и, попрощавшись с обитателями пуба, удалился. Поехали мы с Катей на аэродром, завели караванчик и совершили неторопливый облёт острова с целью его осмотра. Насладились видами сверху, вернулись к аэродрому и качели над ним устроили. Надо же Катюшу выучить наконец посадку совершать, а то какой из неё второй пилот, одно название. Приступив к тренировке, принялся жужжать над полосой. Вверх до высоты круга, потом развороты с первого по четвёртый с выходом на глиссаду. Потом площадочка на высоте выравнивания над ВПП и снова вверх до да по кругу. И всё у неё не складываются элементы посадки. То разгонит машину на глиссаде, то уйдёт под неё, а то наоборот, в дальний конец ВПП посадку совершить пытается. И что характерно, в створе полосы держит машину легко и свободно, как по ниточке ведёт её по осевой. Я сам-то пилот тот ещё, как инструктор и вообще никакой. Вот никак врубиться не могу. В каком месте ошибка у Кати возникает? Взялся за штурвал по-мягкому и все же уловил. Она на глиссаде рогами шурует туда-сюда, пытаясь ими ошибки компенсировать. От того-то скорость уплыть туда-сюда и норовит. Обратил я ее внимание на такую штуку, как триммер руля высоты, и порекомендовал попытаться пройти глиссаду с его помощью. И со второго раза у Кати все получилось. В лёт у нее все стрелки в кучу собрались. Машина как с горки покатилась. Осталось ей высоту выравнивания на подкорке закрепить и последний метр ощутить сердцем. И считай, посадка ею освоена. А это самый сложный элемент полёта. Одно слово «талант». И чё её сегодня мутит с самого утра? Тарелкой с мясом чуть в меня не запустила. Пришлось мне её порцию самому скушать. Конфеты рисок в пабе килограмм закупила и трескает их непрерывно. Что это с ней? Свожу-ка я к доктору её. Может, переход так на Катюху повлиял. Кать, не нравишься ты мне. Давай ещё заходи-ка и на посадку. К доктору пойдём. Сам иди, дурак. Не нравлюсь я ему, видите ли. Зачем тогда девушку соблазнил? Кто кому полночи в любви вечной клялся? Гомер клялся? Пушкин ваш клялся? Ты и злодей клялся. Ни к какому я доктору не пойду. Я себя прекрасно чувствую. А ты поезжай. Пусть тебе от укол в попу поставят. И слезой жгучей меня в расстройство привела полное.